Эпилог. Макс вдавил педаль газа в пол, рванул с места, выруливая на полосу, ведущую к автобану. Меньше, чем через час он будет дома, наконец-то после бесконечного перелёта, изнурительных переговоров и ночёвок в отелях. Он чертовски устал за последний месяц, который провёл не дома, и ещё больше за последний год. Они запускали новое производство специй, соусы, заправки, всё, чтобы любая женщина в любом конце земли, не прилагая больших усилий, могла приготовить вкусное и изысканное блюдо из рыбы. Удовлетворение от работы никак не могло заменить тепло семьи и родного дома. Раздался звонок. Он ответил, переходя на громкую связь. Тишину салона дорогого спорткара разрезал голос матери. Максим закатил глаза. Дорогой, где ты? Раздался недовольный голос и чтобы он был довольным. Макс нище одна опаздывала, понимал это, вины не ощущал, но ситуация складывалась некрасивая. Еду, попытался он коротко ответить, надеясь что маму удовлетворить сестра Таланта. Ехать ты должен был вчера, буркнула Марина Львовна. А её сын понял, что зря надеялся, впрочем, как и всегда. А сегодня ты должен быть дома. Мам, нелётная погода, Мира знает. Кстати, по поводу Миры, где она? Что значит где она? То есть значит Мама заводилась, недовольство раскручивалось как динамо-машина это слышалось в интонации. Вчера улетела открывать одиннадцатый ресторан. Я знаю, перебил нерадивый отпуск. И не перебивай, мать, вернула женщина назидательным тоном и продолжила. Должна была вернуться ночью, но до сих пор нет. Так свяжись с её ассистентом. Макс глянул мельком в зеркало заднего вида и перестроился. Скоро съедет. А Данечка где? С ума сойти. Ты не только не знаешь, где твоя жена, ты даже не в курсе, где твой сын. Голос не предвещал ничего хорошего. И где мой сын? Не путёвый ребёнок, скрипнул зубами. Справедливые замечания взгляд всегда сильнее. Обычно Габриэль ездил с Мирославой, иногда с ним, но не брать же в месячную командировку в азиатский район пятилетнего ребёнка. К тому же Мира встала на дыбы при одном упоминании, что мальчик много пропустит из программы обучения, если проведёт месяц с отцом, а не с ней с отцом и няней, если быть честным. С няней и изредка с отцом, если быть честным до конца. Твой сын колошматит ударную установку. Открывать одиннадцатый ресторан с мамой не так интересно, как бить по барабанам. Дорогой тебе не кажется, что вы рано купили это мальчику? С ударением на это строго произнесла родительница. Мам, это детская установка. Ему захотелось. Максим на мгновение поднял руки от руля, как в поражении, потом положил на место, глянув на пальцы, улыбнувшись своим мыслям. «Музыкальное образование лучше начинать со скрипки 1-16, а не с этой какафонии!» Не унимались на том конце. Речь о музыкальном образовании не идет. Он вздохнул, приходилось повторять раз за разом одно и то же. Мама никак не могла смириться с безалаберностью родителей по отношению к внуку – По её мнению, они крайне безответственно подходили к дополнительному образованию Габриэля, позволяя ему всё, чем он интересовался в конкретный момент, от покупки щенка до ударной установки. Также Мария Львовна утверждала, что они попросту откупаются от сына дорогими подарками. Максим не мог согласиться. Подарки были не всегда дорогие. Например, кривая коряга, из которой он лично вместе с Данечкой смастерил дракона для игровой площадки сына, не стоила ему ничего. Не считая потраченных нервов, сбитой зубилом кожи на пальце и десятка пропущенных важных звонков от деловых партнёров. И, кстати, не думаю, что скрипочка в руках пятилетки звучит намного приятнее. Я отключаюсь, мам, связь пропадает. Пришлось соврать. Режим заботливой бабушки в своей матери пугал Максима больше, чем режим заботливой мамы. Когда Мира приедет, передай, чтобы позвонила. Конечно, дорогой, горестно вздохнула женщина. Он зажмурил глаза и мысленно сосчитал от 3 до 0. «Конечно! Разве я дождусь когда-нибудь внуков, если вы даже на собственную свадьбу умудряетесь опаздывать?» Причитания грозили разразиться с новой силой. «Пуск!» – прозвучало в голове. «До церемонии еще два часа!» – Максим посмотрел на часы. «И какие дети?» «Мире двадцать пять лет. Мы можем подождать еще десять лет и все равно успеем. Я родила тебя раньше!» Железный аргумент звучал сомнительно – и очень захотелось ответить, что мама еще достаточно молода, чтобы при нынешнем уровне медицины родить самой, раз уж ей настолько необходим младенец. Но, конечно, он не сказал ничего такого, будучи уверенным, что получит за такие слова по губам, причем не фигурально. «Надеюсь, в брачную ночь вы все-таки займетесь этим вопросом?» Не заставила ждать себя стандартная сентенция. «А не своими бесконечными бизнес-проектами?» «Тоже надеюсь», — буркнул Максим уже в тишину. Ему 31 год. Последний месяц единственная женщина, которую он видел, возвращаясь в гостиницу, это обслуживающий персонал, маленькие, юркие, как ящерки, стремящиеся слиться со стенами. Но даже если бы это было не так, и перед ним прошлись красотки из бразильского карнавала, для Максима существовала только одна женщина, его личное сокровище с дурманящим ароматом пудры, зефира, помады, шоколада, любви. Мультяшка Через час Максим стоял на берегу океана. Частная территория тщательно охранялась. На церемонии не было посторонних. Семейный праздник для узкого круга лиц. Родители Максима, прилетавшие к сыну раз в полгода, Дэн, Маша и пятеро на двоих детей. Селестина, она уже год как перебралась ближе к Мирославию, но жить в общеднике с молодыми отказалась, сняла небольшой домик в более демократичном районе. Она также прямо держала спину, поджимала губы, демонстрировала железную выдержку и ясность ума. Написала книгу о партийной элите Советского Союза и сумела не только выгодно её продать, но и сделать бестселлером, несмотря на казалась бы совсем неактуальную тему. И, конечно, Габриэль. Он уселся Максу на плечи и не собирался с них слезать, несмотря на все увещевания бабушек. В итоге пришлось оставить всё как есть. Он тоже соскучился по сыну, так что тот никак не мог помешать. Это был их с Мирой праздник, устроенный так, как они посчитали нужным, тогда, когда пришло их время. Какое-то время просто жили вместе, даже не задумываясь о браке, наверное, как многие и многие молодые люди. Потом в Париже, городе любви, Максим увидел винтажное кольцо в антикварной лавочке. Кольцо было дешёвым, великоватым для пальчика Миры, но именно им он сделал предложение, словно ждал его. Потом была ночь, полная нежности и любви, позже он преподнес совсем другое кольцо, которое теперь и носила Мирослава. Все произошло по их сценарию, не вынужденно, не вопреки, а по любви. Очень простая причина послужила предложению и сегодняшней свадебной церемонии. «Любовь! Мама!» — крикнул Данечка и заерзал на шею Максима. Тот переступил босыми ногами в песке, опустил мальчика, поправил легкую рубашку, такие же брюки и посмотрел на невесту. Губы сами с собой расплылись в улыбке. Он даже успел подумать, что выбор широких брюк после месяца отсутствия в его жизни мира – отличная идея. А потом не выдержал и засмеялся в голос. «Счастливо!» Невеста шла в наряде, который больше подошел бы для пикантной вечеринки на двоих, или для карнавального костюма какой-нибудь конфеты, розового зефира, английского леденца, если карнавал будет проходить в Диснейленде, или немфетки, если карнавал для взрослых. Нежно гипюровое, воздушное и сочно-розовое, с пышной короткой юбкой, босиком, чулки с успехом заменяли подвязки с розовыми бантиками и стразами, дополняли образ яркие сочные губы и умело подкрашенные глаза. Это было так не похоже на Мирославу, женщину в строгих костюмах с цепким анализирующим взглядом, но это было в духе его мультяшки, девчонки, с которой он целую вечность назад познакомился при странных обстоятельствах. Английский лединец, который никогда не надоест Максиму, его мультяшка.